Глава 7. Разговор на чистоту. Часть вторая. Олег, Ларин и даже остальные двое мужчин в костюмах, на их воротниках Олег разглядел значки с логотипом Элиты, выжидающе поглядели на Серова. «Да отзову я их, отзову!» – не выдержал тот. «Перестаньте сверлить меня взглядами!» Сунув руку за пазуху, он вытащил мобильник, «Последние модели», – отметил Олег, – и набрал номер тремя движениями пальца. Видимо, маг достаточно часто звонил группе Семаргов, что она стояла у него на быстром дозвоне. «Дмитрий», – быстро бросил он, – «это Серов. Временный отбой тревоги». Его глаза яростно бурили Олега, мол, вот что добились своего. «В прямом смысле?» – ответил он в трубку. «По настоянию Ларина и элиты, некромат не считается террористом и не несет ответственности за сегодняшний побег из здания ДМК. Более того, до того момента, как кризис с этими зомби не будет решен, он официально наш союзник». «Так я понимаю, Михаил». Он холодно обратился к Ларину. «Так, так», – мрачно покивал тот, – «как и любой искатель, который присоединится к нам в борьбе с зомби». «Паутинниками», – простонал Олег, – «зомби у меня, а это паутинники». «Угу», – легко согласился Ларин, – «паутинники так паутинники. Дождемся, пока мой друг договорит». «Я не могу назвать вам порой сейчас. Рядом посторонние», — заявил Серов в трубку. «Скину его вам в текстовом виде. И не делайте глупостей. Возможно, вся Москва будет на чрезвычайном положении. В наших же интересах побыстрее разделаться с угрозой». «Ага, конечно. Чем быстрее они с ней разделаются...» тем быстрее некромант из союзника снова станет врагом и террористом. Впрочем, Олег был бы согласен и на такое, лишь бы паутинников остановили. «Итак...» — Ларин снова поглядел на Олега, как только Серов спрятал телефон. «Что ты о них знаешь?» «В третий раз рассказываю», — вздохнул Олег. «Под землей есть один монстр, стоногий паук по имени Марк «По имени?» Ларин странно поглядел, и Олег подумал, что сейчас последует вопрос о том, откуда он узнал это имя, почему он понимает монстров, но Ларин не спросил этого. «Ладно, и что с ним не так?» «Он маг», — Олег развел руками. «Очень сильный». Если по человеческим меркам, то не слабее СС-ранга, а то и... А то и что? Он может быть СС-рангом или нет?» Ларин нахмурился. «Говори, если он действительно настолько сильный, то мне нужно действовать совершенно иначе. Объявлять международную тревогу». «О да, Олег слышал о таких случаях». Когда в какой-то точке планеты появлялось нечто слишком сильное, чтобы искатели одной страны могли справиться с угрозой сами, объявлялась международная тревога. В последний раз такое было в Египте, когда могущественный песчаный монстр размером с небоскреб, прозванный прессой Самумом, убил не менее двух сотен искателей и был успокоен. Только общими силами десяти ССС-рангов. О том, сколько СС и просто С-рангов им помогали, речь уже не шла. «Не уверен», — заметил он. «Группа Би встречалась с ним, и, по-моему, она от него отхватила. Кирилл говорил, что он раскидал их как котят. Или это был не он?» «Ясно», — Ларин вздохнул. «Тревога первого уровня!» Он вышагивал по крыше. «Вот что я думаю!» Обернулся он к своим спутникам, как ни в чем не бывало. «Сережа, езжай на Первый канал и объяви там все, что нужно!» «Макет текста у них есть! Дополни от себя по ситуации и в путь!» Затем он повернулся ко второму. «Витя, а ты в резервный центр!» и там свяжись со всеми, кто может участвовать в этом. Напиши нашим тройным С, пусть подъедут. Если все действительно так плохо, как говорит некромант, то мы не можем рисковать». «Я не до конца понял», — заметил Витя. «Какая связь между этим сильно могучим пауком и зомби внизу?» «Да очевидно же», — поморщился Ларин. Он называл их паутинниками. Вот тебе ответ. Паук плетет паутину. Кто в ней замарается, становится его послушной марионеткой на паутинных ниточках. Так? Он поглядел на Олега. Так? Подтвердил тот. Ну вот. Ларин кивнул. Я тоже в резервный центр. Нужно составить все рекомендации и правила. Проследить, чтобы все зараженные объекты были изолированы. Он обернулся на вход на крышу за своей спиной. Хуже всего то, что заражено это здание. Слишком много ценных специалистов либо заражены, либо мертвы. Либо заблокированы тут на неопределенный срок. А внутри еще из-за изоляции связь не берет. Их освобождение в приоритете. Но нужно соблюдать осторожность и не выпускать за зо... паутинников. Он щелкнул пальцами. Паутинная чума. Название броское, а потому запомнится людям. Сережа, именно так и объяви. Сережа кивком подтвердил, что понял приказ. Странно. Олег прекрасно знал лицо Ларина по телевизору, интернету и газетам, Но эти двое были ему незнакомы. Секретари, помощники, референты. «Ну все», — объявил Ларин. «По вертолетам. Только один последний вопрос». Он поглядел на некроманта. «Вы, молодой человек, что сейчас намерены делать?» «Сражаться», — честно признался Олег. «К Марк Толусу я, увы, не сунусь». «Слишком силен. Придется убивать паутинников. Не знаю, есть ли лекарство от этой зомби-болезни, но у нас нет времени на его поиски». «Согласен», – кивнул Ларин. «Сражаться с ними надо, и надо убивать. Это тоже наши потери, увы, но потери необходимые. Правда, вы можете больше, чем просто драться». «У вас есть для меня конкретное задание?» Олег поднял бровь. «И да, и нет. Пожалуй, сейчас рано об этом говорить», — заметил Ларин. «Вот что. Вы, кажется, совсем не боитесь заразиться паутиной». «Меня она вряд ли возьмет», — согласился Олег. «Тогда идите и сражайтесь, а вечером найдите меня здесь же, на крыше этого здания». Скажем, к 11 вечера. Поздно, да, но вся эта ситуация сильно прибавила мне работы. Хорошо. Олег удивленно кивнул. А пока все? Пока все, подтвердил Ларин. Олег снова кивнул, надел шлем и растворился в воздухе. Первым делом проверить цитадель. Ого, там пусто. «Не считая зомби, но где все? В бою? Арестованы? Убиты?» Впрочем, пустота не была абсолютной. Пройдясь по комнатам, Олег обнаружил офисных работников, людей Котлова. Те сидели у радио, ловившего искательскую точку, и внимательно слушали. «Два из основных очагов погашены», — докладывал диспетчер. Еще один вроде справляется, а на четвертом ситуация критическая. На перекрестке... Ага, Олег понял, где это. Некромант. Один из сотрудников заметил его и обернулся, а за ним остальные. Что происходит? Похоже, апокалипсис, признался Олег. Где наши? На какой из этих точек? «По-моему, как раз на четвертой, признался тот же сотрудник. «Хорошо», — кивнул Олег. «За этим я сюда и заглянул. Продолжайте мониторить ситуацию, если что, будете нас координировать». Еще минута, и он у того самого портала, где не стихал бой. Вот же блин. Лишь только появившийся Олег едва не попал под удар. И не просто удар. В него бросили машину. «Какого чёрта?» Отпрыгнув в сторону, Олег наблюдал, как легковушка врезалась в стену, завизжав сиреной и смялась в нечто довольно бесформенное. «Кто и как? Даже среди искателей мало тех, кто может поднять такую тяжесть!» «Некромант!» Рядом тут же оказались несколько людей из лани владыки. «Как ситуация на других точках?» «Две погашены!» «Еще на одной лучше, чем здесь», — передал Олег. «Я прилетел сюда, как в самую тяжелую. Что тут происходит?» «Мордук происходит», — с дрожью в голосе заметил Мак Виктор. «Я его раньше видел в бою только по телевизору». «Мордук, точно. Легендарный воин из расхитителей гробниц. Его ранг был только С» но сочетание способностей артефактов делало из него неостановимый танк, увеличивая его физическую силу до поистине неприличных пределов. Да, кроме мордобития, никаких чудес. Но это работало. До сих пор. Он ходил вниз или заразился уже тут? Олег поглядел, как огромный воин в доспехах с ревом швыряет еще одну машину уже в другую сторону. «Тут», — ответил Виктор, — «между нами он очень сильный, но очень тупой». Да, ум к мускулам прилагается не всегда. Мордук прибыл сюда вместе с другими искателями своего клана, чтобы помочь. И оказался слишком неосторожен. «У нас только двое погибших, еще пять раненых», — отчитался Семенов. «Но проблема в другом». Это он не дает нам развернуться. И пока он тут буйствует, другие паутинники разбежались по району. Зараза расползается. Ого, а вот это было плохо? Олег призвал меч и поглядел вперед. Да уж. Первый удар просто вмажет ему силой, присущей с рангу. Но где средний с ранг, а где этот качок? Виктор. Олег быстро помотал головой. «Проломи под ним землю! Быстрее!» «Я пытался!» – заявил маг. «Он выбирается из ям раньше, чем я делаю их достаточно глубокими!» «Значит, надо его отвлечь, чтобы он не мог так делать! Нужно больше людей с дистанционными атаками и обойдите его по полукругу!» Олег попытался утереть потевший лоб, но рука наткнулась на шлем. «Надо заманить его в ловушку, уже готовую. Виктор, можешь сделать большую яму, но оставить сверху тонкий слой асфальта?» «Я попытаюсь», – пробормотал Мак. «Придется постоянно держать асфальт, чтобы он не рухнул». «Ты держал целую пещеру», – заметил Олег. «И без этого амулета, так что сделай это. Остальные...» «Начинаем обходить его полукругом, на расстоянии дальности ваших заклинаний. И...» Конечно, это был серьезный риск. Разъяренный паутинник мог метнуться не туда, и тогда искателем, до которых он доберется, крышка. Олег уже видел рядом с ним разорванные и раздавленные трупы расхитителей. Видимо, его же бывших товарищей. «Чем быстрее мы разберемся с мордуком!» — крикнул он. — Тем быстрее сможем спасти остальной район!